Глава пятнадцатая. «Тирк!» — услышал он нервный рык из коридора. Голос Алекса сложно не узнать, однако в таком взвинченном состоянии он бывает нечасто. «Тирк!» — вновь рявкнул он, распахнув дверь его кабинета. Когда Алекс вошел внутрь, его превосходство оторопел. Его главный помощник и правая рука вошел с котенком на руках. Черный, подросший детеныш кошки, очень мило сидел на его предплечье, бачком прижимаясь к теплому телу Сайрда. Тирк никогда не видел друга в более прелестной компании. «Ты не представляешь, кого я сегодня нашел!» — воскликнул Алекс, встав перед его столом. «Кота?» — недоуменно предположил Тирк, приподняв бровь. Алекс удивленно перевел взгляд на своего питомца, будто с удивлением обнаружил его на своей руке. «Нет!» — громко ответил он, вновь посмотрев на Тирга. «Алену! Клянусь тебе, я видел Алену, и эта гром одолела меня в бою на руках!» «Что?» — мотнул головой Тирк. От Алекса разит самым настоящим перегаром. Вряд ли он употреблял легкий кьяр, который обычно пьют женщины. Обычно Александр принимает на грудь такие напитки, от которых даже Тирга порой начинает мутить. А потом эта сумасшедшая сбежала, но, похоже, наложила на меня ментальные чары, потому что я начал искать кота. И вот! Друг с досадой указал на кота, который уютно устроился на его руке и, похоже, собрался спать. — Дружище, ты много выпил? — осторожно уточнил Тирг. Алекс ведь несет полный бред. «Нет!» — вспылил он. «Тирк, я видел Алену!» — попытался донести он, подавшись вперед. «Видел, значит?» — кивнулся Эрт. «А я только что с ней разговаривал». Он не удержался от улыбки. «Что? Она здесь?» — встрепенулся Алекс, чем потревожил дремлющего кота. «Нет!» — поспешил успокоить его Тирк. «Рассказывай все, что произошло, только прошу тебя по порядку». «Тирк, у нас мало времени!» — снова завелся Алекс. «Я два часа ходил по ярмарке и искал ее, но она как будто воду канула». «Друг мой, если ты за два часа нашел только кота, то торопиться нам некуда», — хмыкнул Тирк. «Рассказывай». К удивлению Сарда Александр поведал очень связный и логически согласованный рассказ. Некоторые моменты казались другу невероятными и необъяснимыми, но Тирга они даже не удивили. Он и так знает, что Леона обладает нечеловеческой силой. Сам ее на себе испытал. Стоило вспомнить тот случай, и на губах сама собой появилась улыбка. Она ведь чуть не сломала ему руку. Но Тирк даже не подумал, что здесь может быть замешана черная магия и демоны. Не похоже это на них. Происходящее вообще ни на что не похоже. Я ведь сам видел ее тело. Алик сжал одну руку в кулак, а второй принялся наглаживать кота, будто не осознавая своих действий. Думаю, то был демон. Или еще какая-то тварь, способная принимать облик мертвых. Нужно заглянуть в книги, там должно что-то быть. Я пытался прощупать ее, почувствовать хоть что-то, но черная магия в ней слишком хорошо спрятана. «Может, ее нет?» — осторожно предположил Тирк. Друг посмотрел на него, как на круглого идиота. «Сам подумай. Ты когда-нибудь встречал демона, который смог бы спрятать свою черную сущность? Ведьмы пьют лишь каплю демонической крови, и их становится видно за сотню верст. А здесь...» «К чему это ты ведешь?» — возмутился Алекс. «Не веришь мне, да? Думаешь, я все выдумал?» «Нет, я верю тебе», — твердо произнес Сайт. «Но ты сам сказал, что с таким мы еще не сталкивались». «Если остынешь и подумаешь, что ты поймешь, что здесь ничего не намекает на черную магию», — рассудил Тирк. «Или ее тщательно скрывают от нас», — возразил Алекс, начесывая кота за ухом. «Зачем?» — вопросил Тирк, и в помещении повисла тишина. «Ответа на этот вопрос нет. Демоны и прочие создания Нижнего мира способны на многое, но они никогда не пытаются скрыть свою сущность. В первую очередь потому, что это невозможно. Самый верный способ — не попадаться на глаза Сайердам и опытным магом. «Даже менталисты те способны чувствовать черную магию. Именно по этой причине ведьмы селятся глубоко в лесах и на болотах подальше от людей». «Ты не собираешься ее искать?» — резко спросил Алекс, однако кота гладить не перестал. «Собираюсь», — жестко ответил ему Тирк. «Но чтобы ее найти, нужно понять, что это такое. Ты сказал, что говорил с ней», — вдруг прищурился сайрт «Что это значит? Алена ведь убита. варг бы побрал эту ведьму. Мы с тобой осматривали тело». Алекс сорвался и перешел на крик. «То была не Алена», — медленно произнес цирк «То есть Алена, но ну не та Алена, которую ты имеешь в виду». «Проклятие!» — выдохнул он, поняв, что несет какой-то бессвязный бред. «Что?» — скривился Алекс. «Это две разные девушки», — выпалил цирк «Алена и ее дядька каким-то образом подсунули мне девушку, как две капли воды, похожую на настоящую Алену». «Зачем?» — не понял Алекс. «Затем, что настоящая куда-то промотала свой резерв». Раздраженно бросил Тирк. «И давно ты знаешь...» — рыкнул на него друг. «Не очень...» — в том же духе ответил ему Тирк, вскинув упрямый взгляд. «И ты ничего никому не сказал? Даже мне?» — упрекнул его друг. «Я хотел во всем разобраться сам...» Отрезал он и отвел глаза, не выдержав. Сдал назад. «Варк, меня задери! Это какой-то кошмар!» Алекс запустил Петерню в свои волосы и взлохматил их. Он взял стул и сел напротив Тирга. «Что она с тобой сделала?» «Если ты знал о том, что она самозванка, почему не задержал ее?» «Она пропала», — тихо и хрипло ответил Сарт. «Когда я понял, что что-то не так, было слишком поздно, дружище. Они решили поменять девушек местами и сделали это на балу. Я все понял лишь на следующий день». «И? Ты же допросила Лену, ты расколол ее?» — спалил Алекс, но ответ он прочел по лицу друга. «Она грозила заявить, что я похитил ее и взял силы, если я применю к ней жесткие методы допроса», — признался Тирк. Я бросил вызов императору, забрал ее на глазах у всего двора. Если бы она вдруг заявила, что я принудил ее к этому, то моей репутации можно было заказывать похоронную церемонию. Из-за своей репутации ты упустил возможность расколоть заговорщицу? Вот теперь в голосе Алекса отчетливо зазвучало презрение. «Тирк, на тебя это не похоже!» вдруг посмотрел на него с подозрением. «Она воздействовала на тебя ментально?» «Нет, я бы заметил», — уверенно ответил Тирк. Я знаю, что ту девушку, которая спасла Меар от нападения, зовут Леона. Кто она, откуда, почему так похожа на настоящую Алену, мир ее праху я не знаю. Пытался выяснить, нет ли покойной сестры-близнеца, но ничего на это не указывает. Знаешь, не торопи события, она еще жива, — напомнил ему Алекс. Надолго ли? При попытке вывести ее из стазиса Алену все меньше можно называть живой. Она умирает, — признал Тирк. Очень странно, — нахмурился Алекс. Заметь, эта близняшка обладала навыками и силой, которые удивляли даже нас с тобой. Не похоже, что она жила где-то затворницей. Она свободно общается, абсолютно не смущается мужского присутствия». «На что ты это намекаешь?» — прищурился Тирк. «Не знаю», — развел руками Алекс. «Сегодня на ярмарке она одолела меня, Тирк. Эта девочка сильная, как медведь. Я тебе клянусь!» Он потряс перед другом своей правой рукой. «Это демон!» — заключил Александр. Тирка закатил глаза в ответ на такой вывод. «Прекрати!» — поморщился он, как от горькой пилюли. «Это демон, и он как-то воздействует на тебя!» — подлил масло в огонь, друг. «Поэтому тебе нельзя приближаться к этому созданию!» «Хватит нести чушь!» — вспылил Тирк, самообладание отказало ему. «Чего это ты так взъерепенился?» — недобро прищурился Алекс. «Тебя тянет к ней? Эта дрянь тебя приворожила!» — констатировал он. «По-моему, тебя приворожил этот кот!» — мрачно ответил ему Тирк. Откровенно говоря, хочется послать друга куда подальше с его тупостью и некомпетентными советами. Объективно, Алене не чувствуется черной магии. Она не имеет признаков ведьмы. К тому же никому ничего плохого не сделала. Очень похоже на то, что она сама является чьей-то жертвой. Кого-то, кто все еще находится в тени. Где ты ее видел? Пойдем осмотрим все еще раз. — решил Тирк, и Алекс послушно поднялся за ним. Он даже не пытался снять кота со своей руки. Так с ним и пошел.